Глава одиннадцатая. Решение. Аластер Дарк. Настроение было припаршивым. Я никогда раньше не шёл против департамента, и стало даже немного страшно. Можно считать это малодушием, но рисковать всем, что зарабатывал столько лет, мне не хотелось. Только отдать Тарсу девчонку... Памяти, как по заказу всплыли огромные серые глаза затянутые пеленой слез нет нужно найти доказательства ее невиновности и уговорить короля воспользоваться артефактом правды проблема в том что такие игрушки стоят очень дорого к тому же они одноразовые применение амулета это роскошь артефакты используют лишь в случаях когда требуется только подтвердить невинность родовитых аристократов или при допросах иностранцев применение которым более радикальных методов дознания может вызвать международный скандал. Мне казалось, что петля на моей шее затягивается, но решение было принято. Я спрячу Фелицию до тех пор, пока не найду доказательств того, что ее подставили. В конце концов, я оказываю услугу нашему королевству, не позволяя уничтожить последнюю представительницу воистину славного рода осен. Мысленно успокаивал себя я, но легче от этого не становилось. За размышлениями я не заметил, как прибыл к таверне, что держал Макс. «Привет, ал Что-то ты зачастил в гости. Я безумно рад тебя видеть, но подозреваю, что ты не просто соскучился по мне и Дэзи. Что случилось?» — спросил Макстон, встречая меня у стойки. «Не здесь». Едва слышно произнес я, заставляя друга нахмуриться. «Пошли!» – кивнул он, указывая на дверь, ведущую через кухню, в уютный дворик. «Рассказывай!» – потребовал бывший наставник, устанавливая вокруг простой деревянной лавочки, на которой мы разместились, полок тишины. На меня свалилась проблема. Избавиться от нее настолько быстро, как планировалось, не выйдет. Ее нужно спрятать. и «Одеть», — кратко изложил я. «Помощь мне была нужна, но только советом. Ставить под угрозу спокойную жизнь друга я не собирался. Последний пункт самый интригующий. Не буду спрашивать, как и где тебе удалось обзавестись голой проблемой. Но советую тебе на ней жениться. Посмотри на нас, Дезире. Прекрасно же вышло», — пошутил Макс. Но, увидев мое хмурое лицо, решил, оставить ненужный сейчас юмор. «А если серьезно, то избавиться от женщины, пристроив ее в хорошие руки, вполне удачная мысль. С одеждой тебе дис поможет, но уволь, я с вами не поеду на эту пытку», — усмехнулся бывший каратель. «Нужен другой вариант. Замужество для нее будет проблематичным», — признался я. Не берусь представить последствий такого решения. Король наверняка будет в бешенстве, когда узнает, что брак графини, пусть опальной, был совершён без его благословения. Что-то мне подсказывает, что я после этой истории точно впаду в немилость, вне зависимости от её исхода. «Она молода? Сколько ей лет?» — спросил Макс. «Девятнадцать. На всякий случай изменил я возраст». Незначительно относительно того, что есть на самом деле. Но уже соотнести пропавшую графиню и мою проблему будет сложнее. Потянула на юных нимф? Быть может, это кризис среднего возраста? Пора тебе тоже уходить в отставку, аластер Снова издевался друг, выгнув кустистую бровь. Не говори ерунды. Просто дурацкое стечение обстоятельств. откровенно посетовал я не замечал раньше за тобой такой жажды помочь сирым и убогим с лукавой улыбкой допытывался макс я и сам не замечал но отказать не могу ответил я так и не удовлетворив любопытство бывшего наставника раз она так молода то дело немного упрощается отправь ее учиться в какой-нибудь пансион благородных девиц с документами я помогу порадовал меня Макстер. спасибо буду благодарен сказал я пожав руку друга просто заходи почаще дизера скучает по твоихмуро физиономии улыбнулся мне бывший наставник снимая полок тишины дес любимая выйди в сад крикнул макс вызывая супругу я озвучил свою просьбу женемакстера Энергичная женщина сразу забросала меня вопросами, на которые я не знал ответа. Какие у нее размеры груди, и одежды, обуви? Какими она пользуется духами и мылом? Нужны ли ей гигиенические средства и настойки против беременности? Последнее меня смутило сильнее всего. Поэтому я сказал на всякий случай, что нужно все и побольше. А с размерами мы определились, когда я создал ее иллюзию. Правда, пришлось стереть изображение лица и изменить цвет волос. Еще нужна краска для волос», — добавил я, пока Дезерен набрасывала бесконечно длинный список. «Зачем краска? Лучшее зелье. Выглядит более натурально, эффект дольше и не требует постоянной коррекции», — сознанием дела сказала женщина, чёркая это очередным пунктом. «Чтобы я еще хоть раз поехал с женщиной за покупками». Пусть сожрут меня драконы или отправят в пыточный к Тарсу. Но снова пройти через такое я не согласен. Возмущенно думал я, доставляя к дому довольную собой Дезире. Купив по дороге молока, горячих мясных пирогов и кое-что еще из продуктов, я поспешил домой. «Что здесь творится?» — громко спросил я, едва переступив порог своего жилья.